Глава 32. Боль отступила так же внезапно, как и появилась. Абсолютно вся. Больше ничего не болело и не беспокоило. Кости целы, а разум чист. Сара, ты смогла исцелить меня всего за пару мгновений. Но к тому моменту рядом с нами оказались остальные воины, и, видимо, решили, что женщина пытается меня убить, ведь от моего крика стыла кровь в жилах. Капитан подхватил сарата, рывком поднял и хотел перерезать шею, но я уже пришёл в себя. Хватило всего доли секунды, чтобы оказаться на ногах и остановить удар воина. И всё же ему удалось оставить на бледной коже женщины глубокую царапину. «Я тебя предупреждал», — прошипел я, не сводя с того гневного взгляда. И воин не выдержал этого. Отпустил меч, который я всё ещё сжимал голой рукой и попятился, низко поклонившись. «Прошу меня простить, Итосан», — произнёс капитан дрожащим голосом. «Я думал, что она собирается лишить вас жизни». «Это не под силу никому из вас», — отбросил его оружие в сторону разбитых костей. «Не смей трогать моих ванов». «Тише, тише, Цукико», — между нами встал Сэнго. Сара-то тем временем спряталась мне за спину. «Ты ведь понимаешь, что это недоразумение?» «Да», — коротко ответил я, не сводя с капитана пристального взгляда. «Вот и хорошо!» Глава Ватанабе опустил руки и посмотрел на остатки паромов. «Вот это, чёрт возьми, очень плохо!» А после не выдержал и взорвался, пнув подвернувшуюся кость. «Сука! Сраный Гошадакура! Ненавижу эти земли! Стоит только сделать шаг, и обязательно вляпаешься в магическое говно! Ни ванов, ни лодок! Да что здесь, мать вашу, происходит?» Его злоба и пинание костей невольно вызвало улыбку, которая тут же пропала, стоило обратить внимание на его отряд. «Сэнго? Что? Куда делись остальные? У вас ведь было больше!» Тот моментально развернулся и осмотрел своих воинов. Те проделали то же самое, непонимающе глядя друг на друга. «Вот сука!» — протянул парень, сжимая кулаки. В этот момент раздался приглушенный хлопок, и из воздуха позади одного из воинов материализовался тот самый полудеревянный карлик. «Мой!» — прокричал дух и, схватив солдата за плечи, вновь испарился. Но за мгновение до этого я замедлил время и метнулся к ним. В тот момент, когда Кубера исчез со своей добычей, я успел схватить Вана за руку, и мы втроём растворились в воздухе. По телу ударил холодный ветер, и я зажмурился. Казалось, что меня куда-то несёт стремительный поток, словно едешь в поезде и решил высунуться на ходу в полный рост. Да уж, воспоминания из прошлой жизни всё никак не оставят. Но всё закончилось так же стремительно, как и началось. Только что меня почти колотило от мороза, а уже в следующую секунду обдало диким жаром. Открыв глаза, не понял, где оказался. Вокруг стояла практически непроглядная тьма. Почему практически? Да потому что изредка её пронизывали красные линии. Это походило на черно-красную рябь. Дрожало само пространство, словно не могло определиться, какой именно цвет выбрать. Под ногами что-то хлюпнуло, а в нос ударила вонь. Не такая сильная, как в деревне, но всё равно ощутимая. И в красных просветах я смог различить холмы и коряги, торчащие из воды, окружившей нас со всех сторон. Это напоминало мир Ятагарасу, вот только намного мрачнее. Для того, чтобы осмотреться, у меня ушла пара секунд. А в следующий миг солдат, которого я держал за руку, дёрнулся в сторону, и его вырвали силой. Раздался крик, хруст костей и плеск. Тело мёртвого воина рухнуло в воду. Зря! хороше пиял карлик где-то поблизости зря ты пришёл сюда я обернулся на голос но шаги по воде выдали противника и в тот момент когда он бросился со спины я резко развернулся и отмахнулся рука попала по врагу и тот ловко ухватился за неё и впился острыми зубами но шкуру мору прогрызть не удалось даже духу самоубитьц он рычал и мотал головой но не мог добраться до моего тела зато мне удалось врезать тому свободной рукой по морде Голубая вспышка на мгновение осветила окрестности, и я лишь не раз убедился, что это место практически такое же, как тайник трёхлапого ворона. Кубирыони отлетел в сторону и рухнул в мутную жижу, однако быстро вскочил на деревянные ноги и вновь бросился в атаку. Пространство вокруг нас перестало ребить красными оттенками, и я погрузился во тьму. Противник снова напал со спины, но теперь ему удалось расцарапать мне лицо. Видимо, он усмекнулся, что пробить мою одежду не получится и решился сосредоточиться на незащищённых участках. По щекам застроилась кровь. От боли стиснул зубы и ухватился за когтистые лапы. Кубера тут же укусил меня за пальцы, прокусив кожу. Я готов был закричать, но сдержался и резким рывком сорвал его с шеи, вытянув перед собой. В тот же миг вокруг вновь заплясали красные линии, будто они подыгрывали монстру. И теперь, когда он болтался у меня в руках, окружающий мир больше не собирался ему помогать. Я искалелся от злости. Дух старался пнуть деревянным копытом, но не мог дотянуться до моей груди. На моих кулаках вспыхнули голубые линии, словно магия выливалась из-под кожи, и я одним рывком переломал тонкие руки противника. Тот завопил на всю округу, но меня это не волновало. Внутри пробудилось странное желание убивать, придушить эту тварь, вырвать ему сердце и раздавить, как кусок гнилого яблока. Я держал его в левой руке, а правой взмахнул над головой. Выпрямив ладонь, ударял точно в лоб монстру. В тот момент моё тело стало смертоносным оружием. Сияющие пальцы легко пробили череп. Кубиры Онь вздрогнул и замолчал. Его труп рухнул мне под ноги, а мне удалось перевести дыхание. Так, и как отсюда выбраться? Тёмная рябь не позволяла нормально осмотреться, и это играло на руку тварям, притаившимся здесь. Стоило мне убить одного из их товарищей, как со всех сторон послышались шлепки по воде и злобное рычание. Чёрт бы вас побрал. Я не успел даже вскинуть руки, когда на меня набросилась стая монстров. Ускориться в этом мире почему-то не получалось. Меня готовы были разорвать на части. Перед лицом мелькали клыки и когти, били по телу, разрывали кожу, пытались добраться до глаз. Я не мог даже отмахнуться от них, так как прикрывал лицо. И тут в голове послышался тихий женский голос: "Меч. Используй его. Я помогу". И всё, больше ни слова. Но я понимал, что никогда раньше не слышал его. Собрав все силы, всё же смог отмахнуться благодаря чему разрезался ею мелатонями несколько тварей. Остальные отступили, но они определённо не собирались сдаваться. Но мне хватило и секундной заминки. Выхватив меч из-за спины, крутанулся на месте, оставив тонкий голубой шлейф. Твари зарычали ещё яростнее, но не нападали. И тогда я заметил, что голубая и золотистая ленты, примотанные к рукояти, светятся ярче, чем само лезвие. Будто в них поместилась целая галактика из полыхающих звезд. Мне даже пришлось прищуриться, чтобы не ослепнуть. Невидимая сила надавила на плечи, заставив опуститься на одно колено. Клинок вонзился в мягкое дно, помогая мне не рухнуть лицом в эту муть. Я оперся об оружие и силился понять, что происходит. Ленты вспыхнули, а следом за этим надо мной появился голубоватый прозрачный купол. На него бросались твари, но каждый раз неудачно. Теперь никто из них не мог добраться до меня. Наоборот, монстры этого мира сдавали позиции, ведь каждый раз, касаясь купола, отпрыгивали с воем, оставляя за собой тошнотворную вонь горелой шкуры. По телу заскользило приятное тепло. Подняв взгляд, увидел, как раны на руках затягиваются сами собой. Видимо, то же происходило и на лице, так как я перестал ощущать, как по нему сбегает кровь. «Уже совсем скоро, дорогой», — вновь заговорила незнакомка. А после раздался хлопок и купол лопнул, но при этом от него пошла ударная волна, сметая монстров на своём пути. Я зажмурился от яркого света, а через мгновение потерял почву под ногами и завалился на спину. В который раз за последний час я бьюсь спиной? Второй? Третий? Неважно. Главное, что сейчас боль не такая уж сильная. Итасан Сарата Я распахнул глаза и увидел склонившуюся рогатую женщину. "Ита-сан, как вы?" Она опустилась рядом и поводила надо мной руками. "Что с вами произошло?" "Пришлось побеседовать с тварями в другом измерении", ответил я, присев. "И когда-то успел?" За спиной послышался голос Сэнгу. Только тогда я смог осмотреться. Тот же берег большого канала, та же трупная вонь. Но теперь у меня нет даже платка, придётся терпеть. А вокруг сгрудились воины Ватанабы с любопытством, смотря на меня. Словно прочитав мои мысли, их глава протянул мне чёрную повязку, которую я тут же обмотал вокруг лица. «Прошла всего пара секунд, как ты исчез вместе с той тварью и моим солдатом», — произнёс он. «Пара секунд?» — удивлённо переспросил я, а затем поднялся. Меч оказался уже за спиной. «Но я провёл там гораздо больше. Убил кубира и других монстров, правда...» посмотрел на руки, на которых не осталось и следа от ран. «Что?» — нетерпеливо спросил Сэнгу. «Думаю, не стоит говорить им о женском незнакомом голосе в голове. Могут решить, что я тоже подвергся влиянию какого-то злобного духа». «Прости, мне не удалось спасти воина. Ещё я уже бывал в том мире, когда искал я Тогорасу». «Посланника богов?» — ошарашенно переспросила Сарата. «Легендарного ворона?» «Именно его!» — с лёгкой улыбкой ответил ей. Но то измерение изменилось с момента моего последнего посещения, сильно изменилось. Кажется, им завладела тьма, но я не знаю, в чём дело. Тьма просачивается и в нашу реальность, сказала женщина. Слишком много запрещённой магии творилось в землях Ватанабы и Ямадзаки, поэтому. Эй, дамочка, перебил её Сэнго. Я же просил держать язык за зубами. Не горячись, Сэнго, я поднял ладонь, успокаивая его. Но она права. «Ты и сам видишь, что здесь творится. Такое не проходит бесследно. Наверняка это как-то связано и с другими мирами, и с миром богов тоже, но пока не знаю, как именно». «Так пообщайся со своей богиней», — хмыкнул парень. «У вас ведь довольно тесные отношения». От меня не скрылось лёгкое раздражение в его голосе, когда тот говорил о канон. Неудивительно, ведь она тоже причастна к смерти его отца. «Наверное, ты прав», — согласился я. «Я…» Возможно, Канон поможет нам. Надо поговорить с ней, но не здесь, иначе попросту задохнусь. Ты помнишь, куда нам идти дальше? Выбора очевиден, хмыкнул тот. К третьей метке. На дорогу к ней мы видели. Махнул рукой в направлении, где нашли разбитые телеги. Больше нам ничего не остаётся. Идём до конца.